И вот теперь излагал свои выводы Дживсу. «В каком бы мрачном свете не рисовалось нам будущее, какие бы черные тучи не собирались над нашими головами, проницательный взгляд всегда различит вдали синюю птицу счастья. Скверно, разумеется, что через 10 минут Гасси придется вручать призы в состоянии сильного алкогольного отравления, но мы не должны забывать, что каждое явление имеет как минимум две стороны. Вы полагаете, сэр? Совершенно верно. Думаю, у него прибавилось шансов добиться успеха у Мэдлен Бассет, предложить ей руку и сердце, теперь для него расплюнуть. Я буду сильно удивлен, если гайс не превратится в пещерного человека, э такого Джеймса Акне. Вы когда-нибудь его видели в кинематографе? Да, сэр. Я услышал характерное покашливание и скосил на дживса глаза. Он явно хотел что-то мне сообщить. Значит, вы еще не знаете, сэр? А?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 Мы подъехали к главному входу классической школы. Я припарковал автомобиль и вошел в здание. Настроение у меня было превосходно. Правда, проблема Таппи-Анджела по-прежнему требовала решения, и 500 фунтов для тёти Далии даже не маячили на горизонте, но утешало, что, по крайней мере, дело с старыми благополучно уладилось.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 В этом зале день за днем на протяжении 500 лет, ученики поедали свои насущные ланчи, запах которых, казалось, пропитал всё вокруг. Тяжелая духота зала пахнула на меня старой Англией, вареной говядиной и морковкой.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 Глас радовался при виде пёстрой толпы мальчиков, их родителей и не весть кого. Дети сияли лицами и крахмальными отлажными воротничками, дамы демонстрировали приверженность черному атласу, у джентльменов был такой вид, точно в фраке жмутым подмышками.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 А последние пять минут тщетно силился положить ногу на ногу, но вы нога все время падала. При последних словах бородача Гасси продемонстрировал беспримерную активность. Он судорожно дернувшись, выпрямился и открыл глаза. "Финг-нотла", сказал он. "Фитк-нотла. Финг-нотла. Вот я и говорю. Финг-нотла. Давно бы так", осел!» — добродушно сказал Гасся.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 Уверен, что имя мистера Финкнотла одно из тех славных имен, которые не нуждаются в представлении. Оно, смею выразить уверенность, всем нам знакомо. Кроме тебя, ввернул Гасси. В следующую минуту я понял, как прав был Джифс, назвав смех Гасси оглушительным. Оглушительный, вот мо-жуст. Гасси буквально взорвался хохотом, как баллон с газом. "Ты его похожий слыхом не слыхивал?" что, сказал гасся, произнеся что, он, видимо, вспомнил, что бородача крестил его мистером Чтотлом, и раз пятнадцать 15 крят, забирая все выше, проорал: "Чтотл!" "Ладно, валяй дальше", осел заключил он, но бородач, видимо, себя исчерпал, выдохся наконец. Я за ним внимательно наблюдал, и мне было ясно, что он не знает, как поступить.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 Бутен предоставлен самому себе. Вероятно, предпочел бы более безопасный вариант. Однако он был лишен права выбора, так как в этот момент Гасси потянулся, зевнул, включил на лице о лучезарную улыбку, встал и взял курс на рампу. Речь, радостно сообщил он, заложив большие пальцы за вырезы жилета под мышками, и стал терпеливо ждать, когда смолкнут аплодисменты осмокли они не сразу. Ибо публика приняла Гасси на ура. Думаю, не так уж часто ученикам классической школы в Маркетс-Нотсбери удавалось встретить человека настолько проникшегося духом демократии, что ему ничего не стоило назвать их директора старым ослом, поэтому они не скупились в выражение своих чувств. Им было плевать, что Гасси лыка не вяжет для них, он стал героем. "Мальчики", начал Гасси.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 Так что мы с ним почти что-то ликвиты. И мы все страшно огорчены, что преподобный, как его там, умирает, потому что у него аденоиды. Но в конечном счете никуда не денешься. Сегодня ты жив, а завтра коньки отбросил, и всякая плоть, трава. И чего там еще, но это совсем не то, что я вам хочу сказать. Сноска. Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Книга пророка Исаии, глава 40, стих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 Короче, все это яйца выеденного не стоит. Сноска. Уильям Шекспир. Как вам это понравится? Акт второй. сцена 1. Выступление Гасси произвело на аудиторию самое благоприятное впечатление, что меня совсем не удивило. Правда, я не всегда улавливал его мысль, но ежу, понятно, что речь Гасси плод зрелого мастерства. Меня потрясло, что курс алкогольной терапии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 Счастлив даже кретин ирландец, который гуляет по Бродвею, хотя, кажется, их там было двое, Пэт и Майк. Один спешил, другой смешил. Мальчики, я хочу, чтобы вы по моей команде прокричали тройкратное ура этому прекрасному миру. Давайте все вместе. Когда пыль осела из потолка перестала сыпаться штукатурка, гас продолжал. Тот, кто говорит, что мир не прекрасен, сам не знает, что мелет Когда я сегодня ехал сюда на автомобиле вручать призы, я был невольно вынужден хорошенько пропесочить старину Тома Траверса, джентльмена, у которого я гащу. Вот он тут сидит во втором ряду рядом с представительной дамой в бежевом. Для наглядности гасит ткнул указательным перстом И сотня с лишним обитателей Маркетс-Нотсбери вытянули шеи и уставились на покрасневшего как рак дядю Тома. Уж я его отделал будьте уверены. Представляете, он заявил, что мир катится в пропасть. Не мелите вздор, старина, сказал я ему. Я никогда не мелю вздора, отвечал он. Однако для начинающего у вас это здорово получается, говорю я. Думаю, вы со мной согласитесь, мальчики и леди, и джентльмены. Вправил я ему мозги.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 ещё раз взглянуть на дядю Тома и освежить в памяти его образ а я ощущая некоторую растерянность невольно задумался вот о чём не первый год общаясь со всегдатае метрутни я успел хорошо изучить как по-разному влияет на людей чрезмерная доза сока и покрены но ещё ни разу не видел чтобы кто-нибудь распаясался так как гасси сноска греческой мифологии — источник вдохновения, который возник от удара копыта крылатого коня Пегаса на горе Мусс Геликоне. В переносном смысле вино. С нокаутирующей раскованностью он откалывал такие номера, что, по-моему, переплюнул самого Барме Фотернгея Фипса, блиставшего в канун Нового года. Позже мы с Джифсом обсуждали выходки гасса, и Джифс объяснил, что тут весь фокус в торможении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 Однако перспектива выслушать еще один анекдот в гассином исполнении заставила Бородатого пустить в ход всю свою изобретательность. Вскатив с места не менее стремительно, чем я со скамьи, когда увидел тапи вылезающего из кустов, Бородач бросился к столу, схватил книгу, устремился к оратору и тронул его за руку. Гася круто обернулся, увидел упитанного Бородатого молодца с увесистой книгой в руке, и, видимо, решив, что тот собирается его поколотить, отпрянул в сторону и занял оборонительную позицию. Время идет, мистер Финкнотл. и Я думаю, нам следует Ах да, сказал Гасси с облегчением. Призы! О да, конечно. Да-да. Самое время приступим. Что там? «Правописание и орфография ПК Первес!» — объявил бородач.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 Чемпион по правописанию орфографии был разовощёки рыжий малыш, трех с половиной футов ростом, в новых со скрипом башмаках. Гасси погладил его по головке, кажется, он с первого взгляда проникся к ребенку симпатией. Вас зовут ПК Первис? Сэр. Да, сэр. Мир прекрасен, ПК Первис. Сэр. Да, сэр. Значит, вы уже успели это заметить. Правильно. Вы случайно не женаты? Сэр. Нет, сэр. — Женитесь, ПК Первис настоятельно посоветовал Гасси. — Только женившись, человек начинает А, впрочем, вот ваша книга. Судя по названию, ужасная чепуха. Ну уж какая есть. Вот держите. ПК Первис заскрипел прочь, сопровождаемый жидкими аплодисментами. Однако нельзя было не заметить, что вслед за ними наступила напряженная тишина, которая неоспоримо свидетельствовала о зреющем в преподавательских кругах Маркетс-нотсбери новом настроении.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 сказал он удивленно. — Кто вы такой? Это РВ Сметерст, — сказал бородатый. Что ему здесь нужно? подозрительно осведомился Гасси. — Вы награждаете его призом за успехи в рисовании, мистер Финкнопол. Объяснение показалось гассе правдоподобным, и лицо у него прояснилось. Как же, как же само собой, вспохватился он. ну вот, держите, пострел пострелвая такие что? Уже уходите? сказал он, видя, что мальчик собирается покинуть сцену. Сэр, да, сэр. Погодите, РВ Сметтерст, не спешите. Я хотел бы кое-о чем вас спросить. Однако бородатый, видимо, задался целью поскорее свернуть церемонию. Он осторожно вытеснил РВ Сметтерста со сцены. Так трактирный вышибала с сокрушенным видом выставляет из заведения старого почтенного завсегдатая и стал выкликать «Дже-Дже Симонса. Мгновение спустя Джэдджо Симмонс вскочил и двинулся к сцене. Представьте себе мои чувства, когда объявили, что предмет, в котором преуспел Джэдджо Симмонс, священное писание, в нашем полку прибыло. Джэдджо Симмонс оказался противным, нахального вида юнцом с неровно торчащими передними зубами и очками на носу, но я горячо ему хлопал. Мы знатоки священного писания, горой стоим друг за друга с сожалением отмечая, что Гасс его сразу не взлюбил. Во взгляде, устремлённом на Джэджа Симмонса, не было и тени того расположения, которым он так щедро одарил Пэка Первиса, и, правда, в меньшей степени Р. В. Сметтерста. Теперь Гасси демонстрировал холодную отстраненность. Итак, Джэдж Дж. Симонс. Симмонс. сэр, да сэр. Что это значит, сэр, да сэр? Черт знает, как глупо, если разобраться. Итак, вы получили приз как лучший знаток священного писания. Сэр, да, сэр. Действительно, от вас можно этого ожидать, судя по вашему виду. Однако Гаси промолчал и подозрительно посмотрел на юнца. Откуда нам знать, может вы все списали. Давайте-ка я вас проверю, Джеджи Симмонс. Как звали того, как его там, который родил, как бешево? А можете вы мне ответить, Джеджи Симмонс? — Сэр, нет, сэр.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 Церемония вскоре завершилась. Высказывания мистера Финкнотла по адресу юного мистера Дж. Дж. Симмонса привели к тому, что торжество пришлось закончить раньше времени. Но ведь Видгасс разделялся с Симмонсом еще до моего ухода. Так казалось, сэр. После вашего ухода мистер Финкнотл снова принялся за юного мистера Дж. Дж. Симмонса. Если помните, сэр, он раньше выражал сомнения по поводу бона-фидес, юного джентльмена, а потом начал его обвинять в самых суровых выражениях, утверждая, что он не завоевал бы призы за хорошее знание священного писания, если бы не прибегал к постоянному мошенничеству в крупных масштабах. Мистер Шингнотл даже выразил предположение, что юный мистер Симмонс состоит на заметке в полиции. О, господи. Да, сэр.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 В том смысле, что хоть Гасси побил в Устерширский рекорд идиотизма и потерял шансы стать любимцем Маркет Снотсбери, однако он сделал предложение Мадлен Бассет, и она его предложение приняла, этого нельзя сбрасывать со счетов. Я изложил свои соображения Дживсу. Безобразная история, сказал я. Они, наверное, будут здесь рассказывать из поколения в поколение.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 Надеюсь, вы помните, как дядюшка Том хватался за голову, и Гасся хватался, и Тапи тоже. И хотя я не располагаю точной информацией, думаю, что Анатоль еще как хватался. А уж плакса Бассы ты подавно. Тётя Далия тоже схватилась бы, уверен, только она боится помять свою аккуратную прическу. Да, так вот. Я хочу сказать, что теперь и я схватился за голову. Руки взлетели вверх, голову потянуло вниз, и Берترام пополнил сплоченные ряды хватающихся за голову